Забытые братья в беде. По Новгороду пробежали тревожные слухи. Князь Александр со своей дружиной грабит всех богатеев, бояр, купцов, но не пропускают и мелкого люда. Слухи эти распускали враги князя. И впрямь вскоре все увидели, как по улицам двигаются возы, покрытые большими кожами и увязанные веревками, окруженные княжескими дружинниками». Из домов выносили покрывало, кафтаны, сапоги, шубы, серебряные братины и другое ценное добро. Братино — рот ковша. Все складывалось на подводы, которые приезжали к следующему дому. В воскресенье после обедни в церквах на Амвон вышли бояре, сторонники князя Александра. «Слушайте, православные», — говорили они. Вы живете спокойно, никто вас не притесняет, но вы забыли о наших братьях, которые умирают с голоду в татарской неволе». Вы здесь не видели плена, его кровавых слёз, татары не дошли до Новгорода. Святая София, премудрость Божия, сохранила вас, хотя по грехам вашим вы того не заслужили. Но тысячи и тысячи наших братьев татары угнали к себе в низовье Волги, где царь Батыга заставляет русских пленных строить ему новый город и стенобитные камнеметательницы для нового похода. Верные люди привезли сюда слезные письма, и нас извещают, что татарский царь за большой выкуп готов отпустить пленных на родину. Можем ли мы остаться без сердца и не помочь нашим измученным братьям? Вы здесь едите пироги с кашей и жирной рыбой, а пленные наши голодают и побираются, прося милостыню у в татар. Князь Александр и сам появлялся во всех церквах и призывал новгородцев жертвовать, не жалея, кто сколько может для выкупа пленных. — Ты хочешь дань уплатить татарам? — слышались голоса из задних рядов. — Мы — вольный город, и никому еще данию не платили. Александр отвечал гневно. — Вы, крикуны, для наших пленных ничего не сделали. Стыдно вам не помочь братьям в беде. Да мы рады, мы что, лишь бы татары к нам сюда не пожаловали. Вы можете уделить на выкуп наших братьев и кожи, и рухлядь, и мешки с зерном и мукой. Рухлядь, платье, шубы, меха. Все мы сложим на вазы и прочно увяжем, чтобы в целости доставить хану татарскому. Больше всего хлопот и шума было в Рюриковом городище, на княжьем дворе, где дружинники Александра разбирали храм все пожертвованное добро и складывали прямо под навесом. В это время к княжескому дому пришел человек и настойчиво требовал, чтобы его пропустили к Александру. Князь вышел на крыльцо. Увидев пришельца, он сразу позвал его с собой в горницу. — Ну, рассказывай, что тебя привело сюда? Странник стоял высокий, строгий, с седыми вьющимися волосами, падавшими на плечи. лицом он походил на святого, сошедшего с иконы. Несмотря на теплый весенний день, на нем был полушубок нерусского покроя. За поясом заткнут обернутые в тряпицу топоры и подвешен на веревке небольшой глиняный горшок. В руках он держал половецкую волчью шапку с отворотами. Видимо, он очень волновался и вдруг упал на колени, кланяясь до земли. — Тебе пришел поклониться... Наша надежда, наше солнышко ясное. Ты один вспомянул мучеников попавших в татарский полон. И моих два сына там у татар. Живы ли они, али нет, кто скажет? Вещё не старые мне нагадали, что цинки мои живы. Я сам хотел было пробраться в Волжьи низови, да попал в Половецкий аркан. Полуцы заставили меня пасти их быков. Только хитростью в бурю, уведя двух половецких коней, я спасся и, укрываясь по оврагам, добрался до русской земли. Александр поднял странник и усадил его рядом на скамье. «Но, старик, рассказывай, откуда ты родом и как звать тебя?» Странник бросил свой колпак на пол и отер лицо заплатанным рукавом. «Зовут меня Аксентий, родом я из Ростова, плавал» и гребцом, и плотовщиком. дома их сына были в дружине князя Владимирского Юрия Всеволодовича и попали в полон, когда татары жгли Суздальскую землю. Говорил мне один странник, бежавший из татарской неволи, будто видел их, да едва признал. Больно уж отощали на тяжелой работе до да худых кормах. И все наши, сказывают, ходят там сухие, как смерть. Мои молодые годы и мне довелось не ни разбывать низовьих Волги. Тогда татарах никто еще и не слыхивал. — Ты с товарищами, видно, ушкуйничал, пересидские берега шарпал. — Вроде того, — нехотя протянул старик. — Да что вспоминать? Давно это было. А теперь земно кланяюсь тебе. Пошли меня с обозом. Уж я постараюсь, услужу тебе. Волгу я хорошо знаю и плоты по ней гонять умею. Если ты можешь плоты гонять, то пошлю тебя. Ты там пригодишься. Я дам тебе два десятка лесорубов-платовщиков. С ними ты свяжешь плоты, на которые мы все, что нужно, погрузим. Сможешь ли ты спустить эти плоты в низовье Волги прямо к стоянке татарского хана? — А почему не смогу? Мне на реке Волги-матушке каждый поворот известен. — Ладно, Авксентий, пошлю тебя с нашим обозом. К Александру подходило много встревоженных людей. Все расспрашивали, когда и какой обоз пойдет в татары, где в плену томились их сыновья, братья, отцы и близкие. Александр многим позволил сопровождать выкуп. Обоз собирался большой, и нужны были люди, чтобы присматривать за конями и груженными подводами. С первым обозом отправился Радша, обещав Александру позаботиться, чтобы обоз благополучно добрался до места, и все, что можно рассмотреть, разузнать в ставке татарского хана. Трагический конец Радши и его посольства в книге «К последнему морю».